Глава 31. Амир. Резко затормозил, не обращая внимания на то, что переградил проезд, и автомобиль, встав поперек ворот, мешал им закрыться. Плевать. Испуганный голос пигалицы холодной сталью врезался в грудь, лишив меня на мгновение способности здраво мыслить. Я развернулся к ней, обнявший руками свой животик и согнувшийся в приступе боли. В тайных, широко распахнутых глазах плескалась паника. Лицо стало каким-то бледно-серым, на лбу и висках выступила испарина. И мне, сорокалетнему мужику, впервые в жизни было страшно. Так, что я просто не знал, за что схватиться и что нужно сделать, только бы убрать ту боль, что отражалась во всех ее движениях. «Тая, в чем дело?» В горле пересохло, и слова с трудом формировались нужные фразы. «Где и как болит?» «Сильно!» С надрывом произнесла, хватая ртом в воздух и стискивая зубы. «Живот!» Боже, только не это! Я схватил лежавший на панели телефон и разблокировав его, на несколько секунд завис над телефонной книжкой. Сдавленный стон пиглицы, как резкая пощечина, что разом ставит мозги на место, сметая безмолвную истерику ошалевшего мозга. Срочно звони Давидовой! потребовал я от матери, как только она ответила на мой звонок. Мы едем к ней в клинику. Что? И растерянно переспросила она. Амир, что случилось? Что стай? «Мама, не до разговоров сейчас!» – шикнул на нее, заводя автомобиль и выруливая вновь на трассу. «Звони своей подруге!» – чуть повысил голос, приструнив ее. «Потом позвоню!» Швырнув телефон на приборную панель, я резко крутанул руль и силой вдавил педаль газа. Автомобиль рванулся вперед, задев правым передним крылом стойку ворот. «Плевать!» «Тая!» – обратился к жене, мельком глянув на нее, не теряя при этом визуальную связь с дорогой. «Ты как?» Амир. скрипучий и неестественный голос Таи заставил меня вспомнить всех богов и молиться им снистовую силою. Мне страшно. Почти плакала она, а меня раздирало изнутри противное чувство беспомощности. «Амир», — звала она, — «сделай что-нибудь, пожалуйста». Ее тонкие пальчики с неимоверной силой впились в мою руку. Я не переживу, если с моей малышкой что-то случится. «Все будет хорошо», — пообещал ей, положив ладонь на ее руку. «Слышишь меня?» Ее холодные пальцы под моими чуть дрогнули и с новой силой сжали предплечья. Она дышала часто, чуть постановала, и крупные слезинки катились по бледным щекам. Я гнал с превышением всех возможных скоростей, наплевав на правила дорожного движения и штрафы, что неминуемо прилетят мне после такого лихого вождения. Плевать, лишь бы успеть, лишь бы быстрее оказаться в больнице, где квалифицированные специалисты все исправят. Только на подъезде к городу, где поток автомобилей стал плотнее и вероятность попасть в аварию увеличилась в разы, я сбавил обороты. Но, петляя по улочкам, объезжая заторы, мы все же добрались до клиники за рекордно короткий срок. Нас уже встречали. Мамина подруга Томиля Давидова и медицинская сестра с каталкой. Затормозив паре шагов от них, я выскочил из машины и, открыв пассажирскую дверь, аккуратно взял на руки Таю. Она, как испуганный котенок, прижалась ко мне, продолжая схлипывать. «Добрый день, Амир», – поздоровалась со мной женщина. «Клади ее на каталку и рассказывай, что у вас тряслось. «Я не знаю», – выдохнул я, не отпуская вцепившуюся в меня мертвой хваткой пиголицу, лишь махнул головой в сторону входа. «Сам донесу, показывайте куда». Без лишних слов и разговоров о правилах и положениях Тамиля последовала вперед, указывая мне путь. Просторный холл первого этажа я пересек широкими шагами, стараясь не тревожить свою ценную ношу. На лифте мы в молчании поднялись на третий этаж. Вторая палата налево от лифта, сообщила, выходя вслед за мной женщина. Светлая одноместная палата, оснащенная кучей различных медицинских приборов, внушала доверие и в то же время пугала. Аккуратно опуская пиголицу на кровать, я надеялся, что всего этого не понадобится. Пусть это будет что-то банальное и не опасное. А мир? Все тот же напуганный взгляд, Выворачивающий мою, как я давно привык считать, бесчувственную душу наизнанку. «Ты не уйдешь?» Тонкими холодными пальчиками она ухватилась за мою руку. «Не уходи, пожалуйста». «Я не уйду», — провел костяшками свободной руки по щеке, смотря в затуманенные болью глаза, стараясь забрать эту боль себе, внушить ей спокойствие и уверенность в том, что все будет хорошо. «Я тут рядом постою, пока врач будет тебя осматривать», — пообещал я, — и оставил порывисто нежный поцелуй на бледных губах. «Все будет хорошо, веришь?» Она кивнула. «С тобой и с малышкой все будет хорошо». Уже как мантру повторял я. Сделав пару шагов от кровати, уступая место специалисту, я не разрывал нашего зрительного контакта. И Таисия чуть расслабилась, отвечая на вопросы врача, за которыми последовали какие-то манипуляции, процедуры и новые расспросы. Все протекало мимо меня, как кинофильм в замедленном режиме. Мне хотелось кричать, требовать. Что же вы все такие медлительные? Останавливало лишь понимание того, что в медицине я не силен от слова абсолютно, а вот врачи, занимавшиеся сейчас здоровьем моей жены и малышки в ее утробе, знают свое дело на отлично. В какой-то из моментов этой круговерти с анализами, осмотрами и прочими манипуляциями я просто выпал из реальности, очнулся только когда ко мне подошла Тамиля. А я с надеждой взглянул в ее лицо с паутинкой уставших морщинок в уголках глаз. Двадцать минут, бесконечно долгих двадцать минут, я стоял под дверью процедурного кабинета, куда завезли на каталке Китаю, а меня попросили подождать в коридоре. Даже гневный взгляд не подействовал на заградившую мне путь медсестру. Я шалел, когда она решительно захлопнула дверь прямо перед моим носом, только и смог что отступить от закрывшегося проема на пару шагов назад. Так и стоял, уставившись невидящим взглядом, гладкое полотно с металлической ручкой и пластиковой табличкой. А в голове сплошная каша из страхов и волнений. Да еще это противное чувство беспомощности, отвратительное, гадкое и снедающая уверенность в своих силах. На меня нахлынуло осознание того, что вот сейчас я в ответе не только за себя, но еще и за эту маленькую хрупкую женщину и за ее малыша тоже. И не дай бог с ними что-то случится. Нет, нет и еще раз нет. Об этом даже думать не стоило. Ох, и напугали вы нас. Тамиля обвинительно покачала головой, присаживаясь в кресло, стоявшее около кабинета. Что с ней? Как она? Это опасно? А малышка? Я закидывал ее вопросами, как телезрители знатоков в известной всем передаче «Что, где, когда». Неизвестность новой силы закрутила во мне ураганом неприятную бурю волнений. «Да все хорошо с твоими девочками», — улыбнулась женщина. «Только настоящим врачам», Свойственно такая теплая и успокаивающая улыбка. Эта улыбка растворяла страх, залечивала раны и просто согревала. Я вздохнул с облегчением на подсознательном уровне, уже зная, что все и впрямь будет в порядке. «Вот только не смейте так больше делать!» Сдвинула она недовольно брови, отчитывая меня, как провинившегося двоечника. «Что? О чем это она?» Мозг все еще не восстановил свою нормальную работоспособность, поэтому я не мог понять, о каких предостережениях идет речь. Я перематывал в памяти события сегодняшнего дня. Наш активный шопинг, от которого пигалица была в полном восторге, а я ловил эмоциональный кайф от таких сочных, неподдельных эмоций, что не стесняясь, она расплескивала вокруг себя. Мне хотелось получать их еще и еще, просто даря ей маленькие радости. А наш сытный обед, когда Тая с таким аппетитом поглощала не только то, что заказывала для себя, но ну и воровато с задорной улыбкой таскала вкусные кусочки из моей тарелки, словно ненасытный галчонок. И ее такой довольный и счастливый вид, от которого горло перехватывало необъяснимыми и какими-то новыми для меня чувствами, которому я не готов был присваивать высокий статус, но и прогонять его прочь не готов. Все это так радовало пигалицу, отчего же ей стало плохо. У твоей жены банальное несварение. Наконец-то просветила меня врач. От этого и колики... плюс небольшие спазмы. Это опасно? Это не опасно, но повторять такое нежелательно. Мы провели все процедуры, и на сутки оставлю-ка я ее у себя. Сейчас переведут ее в палату. Тамилет стала и направилась в сторону лифта, и ты сможешь с ней пообщаться. И матери позвони. Махнув рукой, и не оборачиваясь, она удалилась. Я набрал номер матери, приготовившись выслушивать все гневные тирады, что она наверняка запасла для меня. И пока поучительно-обвинительная родительская речь изливалась на меня бурлящим потоком, и лишь молча кивал и наблюдал за тем, как Таю перевезли в палату. «Мам, я все понял. Каюсь, исправлюсь». Решил прикрыть этот неиссякаемый источник гнева и упреков. «Дома поговорим». Вынесла она приговор и отключилась, а я почувствовал себя нашкодившим ребенком. Убрав телефон в карман, я заглянул к жене. Она лежала на огромной кровати, такая маленькая, хрупкая и бледная. устало взглянула на меня и улыбнулась. «Прости, я тебя напугала». Тихий голос, извиняющимися нотками, щемящий болью отразился в сердце, а слезинки в уголках ее глаз заставили почувствовать себя наглой сволочью. В два шага, преодолев разделяющее нас пространство, я присел на край кровати и аккуратно, чтобы не задеть капельницу, взял в руки ее прохладную ладошку. Тонкие пальчики чуть дернулись, а я поднес их к губам и целуя каждый в попытке согреть и забрать ее усталость себе. «Прости ты меня, что не уберег!» Провел пальцами свободной руки по обрису милого лица, стирая слезинки и убирая со щеки упавшую прядку. «Я хочу домой!» Умоляющий взгляд пробирал до печенок, а я ничего не мог поделать, рисковать ее здоровьем и здоровьем малышки мы не имели права. Ничего не говоря, лишь покачал отрицательно головой. И она поняла, поняла и не сопротивлялась, не капризничала, а просто расстроенно вздохнув, прикрыла глаза. Сон — лучшее лекарство. «Ты иди!» — не открывая глаз, хрипло произнесла Тая, проведя кончиком языка по пересохшим губам. «Не трать время, а я посплю. Я посижу. А ты засыпай». Но планы по охране сна моей пигалицы были прерваны телефонным звонком. «Амир Эмирович!» — раздался суровый бас начальника службы безопасности. Выяснились новые обстоятельства по делу о переписки. Какие? Не желая тревожить Таисию, я тихо встал и вышел из палаты. Возвращайтесь. Посоветовал он, и связь прервалась.